Персонажи. Эмоции и мировоззрение. Далее приведенный текст я позаимствовал из поста моего друга и бывшего коллеги по сайту The Kill Zone, Роберта Грегори Брауна. Если главный герой у меня, разведенный отец троих детей, который сам того не желая, оказался втянут в заговор с целью свержения нынешнего правительства, перед тем как приступить к написанию той или иной сцены, я задамся следующим вопросом. Как бы я отреагировал, будучи в такой ситуации? И неважно, что я счастливо женат и не распознаю заговор, даже если его участники будут махать передо мной флагом. А затем я добавлю красок. Читай мировоззрение персонажа, его эмоции. Как бы я отреагировал, если бы я был эгоцентричным ублюдком, прагматичным копом, угодливым продажным политиканом? Описанный метод я применяю ко всем героям, о которых пишу. Коротко говоря, я будто играю все роли по системе Станиславского. Поставив себя на место персонажей, вооружившись изрядным запасом воображения, я могу создать его портрет изнутри. Как только мне удается влезть в шкуру собственных героев, становится намного, намного проще придумать тех, с кем смогу ощутить родство я сам и, буду надеяться, читатель. В прошлом мне доводилось играть в театре, так что я пользуюсь актерскими методами при написании романов — И учу этому начинающих авторов. Простейший и, пожалуй, наилучший совет — в первую очередь, будьте собой. Такова суть философии моего любимого актера всех времен Спенсера Трейси. Он не учился в пафосных школах актерского мастерства и не был знаком с системой Станиславского. Этот артист говорил, что сначала всегда представлял, как проходила бы его жизнь, будь он водителем такси или священником, или португальским рыбаком. Так формировались мировоззрение и эмоции его героев. После оставалось только выучить тексты и слушать, что говорят партнеры. Герои полное погружение. Еще в бытность юристом я подрабатывал редактором небольшой новостной рассылки под названием Trial Excellence. Это было ежемесячное издание для адвокатов, которые на самом деле ходили по судам и представляли дела перед присяжными. Благодаря чему мне выпал шанс взять интервью у лучших практикующих юристов в стране. Одним из них был Дон Кинан. И он сказал мне следующее. «У меня есть проверенный метод. Я абсолютно уверен, что если адвокат истца хочет склонить присяжных на сторону клиента, он должен представить дело так, чтобы каждый из них вообразил себя на месте истца в полной мере. Нельзя позволять им оставаться зрителями». Нельзя, чтобы они считали себя рефери или посредниками. Присяжные должны полностью понять и прочувствовать. Я имею в виду полное погружение, что чувствует ваш клиент. Тогда, оказавшись в совещательной комнате, они сами встанут на вашу защиту. Роли рефери им уже будет недостаточно. А единственный способ вынудить совершенно незнакомых людей встать на место истца заключается в том, что вы сам, адвокат, должны не просто влезть в его кожу, а спать в одном доме с ним, мыть посуду, ходить по врачам, жить с ним. Я одержим близкими личными отношениями с клиентом и верю, что подобный принцип работает. Проделайте то же самое со своими героями. Не скупитесь на время. Представьте, что живете в их мире, наблюдаете за ними, слушаете их, что вы становитесь ими. Делайте так до тех пор, пока полностью не прочувствуете их. Опишите собственный опыт, и читатели станут не просто наблюдателями, а участниками действа. Старые добрые эмоции. Эмоции в билетристике как подсластитель в кофе. В нужных количествах они придают сюжету красоту и вкус, а вот избыток может обернуться катастрофой. Фокус в том, чтобы добавить ровно столько, сколько нужно. Вот только как отмерить? Начните с жанра. Пусть на одном конце шкалы находится бездушная проза, а на другом — романтика. Все остальное посередине. Ошибка бездушности — избегать эмоций в принципе. Ошибка романтики — их излишек. Однако есть способы избежать обеих ошибок. Сцена и сиквел. Начнем с основных предпосылок. Читателям ужасно интересно, что творится на душе у главного героя. Они хотят знать не только о том, как он поступает, но и что чувствует. Первый компонент — действие. Великий преподаватель писательского искусства Дуайт Суэйн назвал сценой. Второе — сиквелом. И у того, и у другого есть четкая структура. Сцена состоит из задачи, препятствий и результата. Сиквел — из эмоций, анализа и решения. А решение ведет к следующей сцене, то есть к следующему действию. Джейм Батчер как-то сказал, что ключ к популярности его архивов Дрездена заключается как раз в сиквеле. «По сути, весь секрет моего успеха кроется в базовой структуре сиквелов. Я так в каждой чёртовой книге поступаю. Я знаю, что всё получится, потому что механизм работает. Людям нравятся мои истории. Я знаю, что им по душе спецэффекты, понятное дело, некоторым даже нравятся идеи, заложенные в сюжет, но в основном... Им становится небезразлично, что случится с героями дальше, а это всегда происходит в сиквелах. Показывайте и рассказывайте. Иногда достаточно просто сообщить об эмоции. Я всегда держу в уме этакую шкалу напряженности, с помощью которой измеряю напряженность момента. Когда отметка сравнительно небольшая, я просто говорю. Когда она высокая, я показываю. Вот что я имею в виду. Женщину слегка беспокоит, что ее муж не звонил уже пару часов. Можно написать так. Пэм слегка заволновалась. Обычно Стив предупреждал, если запаздывал. Не надо углубляться и рассказывать о психологическом влиянии волнения на ее тело. Момент недостаточно напряженный. А что, если новостей от него не будет всю ночь и на следующий день? Вот теперь стоит показать. Дрожащими руками она набрала номер его офиса. Когда секретарь ответил, Пэм не смогла вымолвить ни слова. Казалось, горло я сдавил невидимый кулак. Переписывайте и редактируйте. Теперь, когда вы добрались до столь важных эмоций, позвольте кое-что предложить. Все, о чем дальше пойдет речь, можно проделать прямо по ходу сочинения текста а можно на этапе редактирования черновика. Откройте новые документы и целенаправленно напишите небольшой текст об эмоциях. Иными словами, не прерывайтесь на редактуру, просто позвольте словам излиться свободным потоком. Пишите от первого лица героя. Позвольте ему или ей поведать о своих чувствах. Пусть герой говорит и говорит, ощутите все краски монолога, его вкус, метафоры. Начните с самых очевидных эмоций, потом переходите к другим, к тем, которых сначала не предвидели. Может, доберетесь даже до противоположных эмоций. Человек — узел противоречий, и как раз они нужны для большей убедительности героев. Отложите документ в сторону на 15 минут. Потом вернитесь к нему и выберите лучшие фрагменты, те, что показались вам наиболее проникновенными и оригинальными. Их и включите в книгу. Запоминающиеся второстепенные персонажи. Из моего блокнота. Начните с краткой презентации сюжета для них, как будто они главные герои. Благодаря этому упражнению у побочной линии будет прочная основа. Персонажи не просто нарисуются в основной сюжетной ветке. Пусть первая сцена с их участием нарушит привычный порядок вещей, точно так же, как это произошло с главным героем. Сразу вызовите симпатию к ним. Добавьте небольшую предысторию. Уделив героям второго плана всего несколько минут творческого времени, вы сделаете всю историю гораздо глубже. Вам воздастся, ведь читатель ощутит куда большее удовлетворение. Как проработка персонажей возвращает автора в строй? Когда пишете книгу, крайне важно найти способ постоянно поддерживать радостное состояние души. Как вариант, можно настроиться на особую волну, работая над текстом, но в таком случае сложно систематизировать процесс. Бывают дни, когда текст льется потоком, но бывают мгновения, когда через него приходится продираться, как на лыжах по обитумному озеру. Провалившись в яму, я начинаю прорабатывать какого-нибудь персонажа. Обычно это помогает вернуться в строй. Я делаю паузу и прицельно продумываю одного-двух героев, неважно каких — главных или второстепенных. А иногда и вовсе ввожу нового — Немного предыстории, какая-нибудь тайна за душой, незамеченные прежде отношения с другими людьми, и вот мало-помалу я снова вхожу в состояние творческого восторга, что позволяет окунуться в рабочий процесс. Развитие персонажей. Прошло много лет, прежде чем обучение писательскому мастерству стало повсеместным явлением, и за эти годы сформировалось два подхода, напоминающих по своей динамике планирование и импровизацию. Для удобства я в дальнейшем буду называть их адептов, составителями регламентов и первооткрывателями. В случае с регламентом автор тщательно выстраивает предысторию героя еще до того, как приступает к работе. Таким писателем был Марсель Пруст. Он разработал для своих персонажей большой список вопросов, включавший, к примеру, следующее. «В чем, на ваш взгляд, заключается абсолютное счастье? Кого вы любите больше всего на свете?» Чего вы больше всего боитесь? О чем вы больше всего сожалеете? Какой у вас жизненный девиз? Я ничего не имею против данного метода. Если он вам подходит, пользуйтесь. Меня беспокоит только то, что, поступая подобным образом, вы ограничиваете героя созданным для него профилем. По мере развития истории, сюжетные перипетии могут внести серьезные коррективы, и вам захочется, чтобы предыстория у персонажа была совершенно другая. В случае с методом открытий вы начинаете писать, имея определенное представление о нем, но затем позволяете ему по-разному реагировать в разных сценах и наблюдаете, как характер развивается по ходу сюжета. Некоторые авторы предпочитают набросать первый черновик, а уже потом, переписывая его, добавляют героям новые уровни глубины. По словам Суэйна, Попросту невозможно предвидеть все грани развития сюжета, а попытка предугадать все повороты может занять у вас больше времени, чем вы думаете. Лично мне быстро становится скучно, когда приходится заполнять длинные опросники или писать сложную биографию. Я предпочту что-то добавить по ходу дела в соответствии с потребностями истории. Это вовсе не означает, что я начинаю с чистого листа. Прежде чем приступить к работе, мне кое-что все же нужно. Как минимум, следующее. Образ. Когда у моего героя появляется лицо, автоматически начинает бурлить целый котел новых возможностей. Так что я сразу выясняю возраст персонажа, а потом залезаю в интернет и пытаюсь найти хедшоты, которые скажут мне «Я твой герой». Еще мне всегда хочется, чтобы изображение удивило и меня самого. Голос. Я начинаю вести журнал голосов, документ в свободной форме, где я фиксирую, как со мной разговаривает тот или иной персонаж. Иногда я задаю им вопросы, но в основном просто печатаю, пока в голове моей не появляется отчетливый звук. Если герой еще и сообщит мне что-нибудь о своем происхождении, это будет полезным бонусом. Желание. Чего на данный момент времени? На начало истории. Персонаж желает больше всего на свете. Стать прекрасным адвокатом? Уйти в монахини? Обучиться игре на фортепиано? Зеркало. Несколько лет назад я открыл для себя тайну зеркального момента. Начал использовать, потом обучать ему и наблюдать, каким великолепным результатом с его помощью приходят другие. Таким, что я на раннем этапе начинаю задумываться, каким окажется зеркальный момент — Он неизбежно изменится, но я обнаружил, что для меня он является своего рода полярной звездой, указывающей пути и свет ее озаряет всю книгу. Иметь такой ориентир ужасно полезно. Тайна. Отлично иметь в рукаве такой туз. Что важного знает герой или героиня? Что они тщательно скрывают от остальных? Прекрасный инструмент, когда нужен неожиданный сюжетный поворот — Проанализировав главного героя на предмет этих аспектов, я перехожу к основным персонажам и снова проворачиваю тот же процесс, уделяя внимание еще и контрасту. Хотелось бы, чтобы в подобранном актерском составе имелась возможность для потенциального конфликта. По ходу дела я придумываю и знаковые сцены, набросав таким образом большую часть сюжетной конвы. Теперь, приступив к написанию текста, я позволяю героям помочь мне наполнить сцены содержанием, что в свою очередь делает их более объемными. Представим к примеру, что я заранее знаю, что в одной из первых сцен персонажу адвокату кто-то из старших партнеров по фирме велит быстренько урегулировать дело. Она не хочет, поскольку считает, что процесс можно выиграть. В конце сцены пресловутый партнер отпускает в ее адрес небольшую угрозу: мол делай, как говорят, а то твоей карьере придет конец. Мысленно я прикидываю, что в конце этой сцены моя героиня разозлится и, может, немного испугается. Ведь ей представилась возможность, о которой она мечтала всю жизнь. Так что женщина возвращается к себе в кабинет и пишет партнеру гневное письмо, а потом удаляет его. Теперь я задамся вопросом. Что, если она еще что-нибудь придумает? Что, если она уволится? Может, именно это ей нужно на данном жизненном этапе? Потом можно придумать предысторию, чтобы читатель узнал, что еще в детстве героиня чего-то боялась ее вечно подначивал из-за этого один мальчишка, а она так и не решилась рискнуть. Сейчас все будет иначе. Или, к примеру, что если она после работы пойдет в бар и напьется. Может, у нее проблема с алкоголем? Идею вы поняли. Так добавляются слои, возникает объем. При переписывании их можно углубить и закрепить. Внутренний конфликт. Из моего блокнота. Герои запоминаются благодаря внутреннему конфликту. Почему? Потому что читателям хочется увидеть персонажей, испытать по отношению к ним глубокие чувства. Так что если вы продемонстрируете эмоциональные терзания героя, он запомнится. Постоянно накаляйте обстановку. Таков секрет мыльной оперы. Внутренний конфликт напоминает спор двух голосов в душе одного героя. Желание против долга, долг против страха и так далее. Вот идея. Вместо того, чтобы сразу придумывать масштабную предысторию, в отрыве от всего, опишите в первой сцене персонажа, раздираемого двумя сильными эмоциями. Затем оправдайте такое поведение с помощью предыстории. Но пока ее не раскрывайте. Вот вам и мгновенное создание характера. Советы по созданию персонажей. Мой друг Том Сойер, бывший шоураннер сериала «Она написала убийство», написал очень полезную книгу «Развенчание мифов о билетристике». Приведенные советы я набросал, базируясь на его подходе. «Отметьте, как каждый герой конфликтует с остальными. Старайтесь, чтобы сюжет начал прямо-таки вибрировать от возможностей. Сделайте важных персонажей сложными, наделите их слабостями и сильными сторонами. Кое-что попридержите». Мы болеем за тех, кто пытается изменить свою жизнь, добиться каких-то целей. Пусть у читателей будут такие любимчики. Не позволяйте героям жалеть себя. Не пытайтесь слишком активно рекламировать персонажей, явно умоляя читателя проявить к ним симпатию. Пусть у них будут и острые углы. Сделайте плохого парня немногословным. Болтуны не слишком-то пугают. Пусть какая-то сторона героя покажется новой. Персонажам лучше быть менее предсказуемыми. Превратите обычное в необычное. Не скидывайте незначительных героев со счетов. Наделите их таким мировоззрением или поведением, которое внесет вклад в конфликт. Если вам легко вводить персонажей в сюжет, вероятно, вы что-то делаете не так. Надо бросить себе вызов. Все дополнительные усилия окупятся. Покажите своих героев. Наделите героев мечтой. Вы наделили главного героя мечтой? Тоской, почему бы то ни было. С тразным желанием, скрытым в глубине души. Ваш персонаж должен появиться на страницах романа с мечтой. Люк Скайвокер мечтает стать рыцарем-джедаем. Дороти Гейл мечтает жить там, где нет ненастия. Джордж Бейли мечтает уехать из крошечного городка и посмотреть мир. Наши мечты во многом формируют нас и побуждают к действию тоже можно сказать о протагонисте и должен заметить об антагонисте тоже. Дарт Вейдер мечтает перетянуть всю галактику на темную сторону. Злая ведьма Запада мечтает стать владычицей страны Ос. Ганнибал Лектор мечтает об удовлетворении своих пищевых пристрастий. Мечты становятся движущей силой, трамплином для развития сюжета. Наделите героев характером. Характер по определению нового университетского словаря — У Эбстера, второе издание — это духовная сила и твердость, особенно та, что приобретается за счет самодисциплины. У меня наибольший отклик вызывают герои, преодолевающие свои недостатки с помощью моральной чистоты. Майк Хаммер, Филипп Марлоу, Сэм Спейд — все они были не без изъянов, но в итоге спаслись благодаря кодексу чести, которого неизменно придерживались. Когда Спейду, оказавшемуся в окружении проходимцев и лжецов, А ведь ему и самому свойственна некая жуликоватость. Представляется соблазнительный шанс сбежать вместе с роковой красоткой Бриджит О. Шонесси. Он вместо этого сдаёт её полиции. Почему? Сам герой пытается так объяснить ей свой поступок. «Послушай», — сказал он, — «толку у нас не будет. Ты никогда не поймешь меня, но я всё же попытаюсь ещё раз. Последний». «Слушай». Когда у тебя убивают компаньона, ты должен попытаться что-то сделать. И совершенно неважно, как ты к нему относился. Он был твоим компаньоном, и ты обязан сделать что-нибудь». Майк Хаммер цепляется за тоненькую ниточку самоуважения, постановив для себя, что убивал плохих парней, потому что мог это делать и улыбаться, а другие не могли. «Я был дьяволом, который противостоял другому дьяволу, чтобы сохранить лучшее на земле» вы обнаружите, что нравственный кодекс есть и у Спенсера, придуманного Робертом Паркером. Оно и неудивительно, ведь автор получил диплом кандидата наук в области английской литературы в Бостонском университете, где писал диссертацию на тему «Жестокий герой. Наследие дикой природы и городская реальность. Анализ частных детективов в романах Дэшела Хэммита, Рэймонда Чандлера и Роса Макдоналда». Ответьте на ряд вопросов в отношении своего главного героя. За что он готов умереть? Какую татуировку он бы сделал себе на руке? Кто ему дорог в момент, когда начнется история? Почему? Какой долг он выполняет, даже если не хочет? С другой стороны, иногда основные персонажи запоминаются тем, что в решающие моменты бесхарактерность их подводит. Они получают по заслугам и подавая урок читателю. Король Лир с дочерями, Майкл Карлеона с местью, одержимость Гэтсби Дейзи, одержимость Скарлетт Эшли. Характер и недостатки — вот из чего складывается запоминающийся главный герой. Наделите его страстью и душевным огнем, охладите пыл, если так нужно для высшего блага. Или оставьте в одиночестве, пусть он трагически встретит свою кончину. Выбор за вами, но когда дело касается персонажей, подходите к делу масштабно».